Однако Павел Алексеевич хорошо понимал и другое. Враг ошеломлен, но не ослаблен. У врага много сил, поэтому успеха здесь при лобовом наступлении добиться невозможно. Успех можно быть только на флангах. Белов не раз убеждался, что немцы очень болезненно реагируют на обходы, охваты, угрозу с тыла. Стойкость их войск сразу падает. И это, пожалуй, единственный козырь, который способен помочь кавалеристам. Но фланги не радовали. Справа в районе Иваньково 112-я танковая дивизия не смогла выполнить приказ о наступлении. Утром танкисты долго раскачивались, и враг опередил их. Теперь они с трудом отражали атаки 4-й танковой дивизии немцев, не помышляя о том, чтобы идти вперед. На левом фланге 2-я гвардейская КАВ дивизия Осликовского вступила в бой прямо с марша. Люди были утомлены, отстало много бойцов и почти вся техника. И все же Осликовский уже давил на противника, отвлекая на себя часть его сил. Оставив у себя в тылу железнодорожный узел ожерелья, кавалеристы оттеснили вражеский батальон с пятнадцатью танками. А советских танков, выделенных в помощь корпусу, до сих пор не было. Они застряли где-то в пути. надо послать в зарайск надежного энергичного человека, который сможет поторопить танковые подразделения и решительно использовать их. но кого направить туда? С самаяая подходящая кандидатура- полковник грецов. он сам участвовал в разработке плана операции. он знает как важен успех на фланге. Ра разговор с грецовым занял несколько минут. михаил дмитрич понял все с первых же слов. «Танкисты должны выступить сегодня, — напустил генерал, — хотя бы частью сил, но непременно сегодня». Чтобы не терять времени, Грецов рискнул подняться в воздух на У-2. Летчик опытный проскользнет низко над землей, ныряя во враги. Поглядывая в небо, где одна группа фашистских самолетов сменялась в другую, Павел Алексеевич ругал себя. «Зачем разрешил?» — правильно говорит Баранов — война не последний день и когда не следует горячку пороть и вдруг звонок из-за райска и прошло и двух часов после вылета а михаил дмитрие уже на месте и в курсе всех дел докладывал обстоятельно с точными цифрами лавная новость на железнодорожную станцию прибыли два отдельных танковых батальона которые обещал верховный главнокомандующий всего у них 46 танков но втрою пока 18 легких машин. У Т-34 и КВ мелкие неисправности, их устраняют на месте. Михаил Дмитриевич, начинайте с тем, что у вас в руках. Подчините себе мотострелковый батальон и вперед. В каждом сражении, в каждом бою обязательно окажется какое-то место, на котором сосредоточивается внимание враждующих сторон. возле которого разгораются особо горячие схватки. Обычно такими местами становятся господствующие высоты, перекрестки дорог, удобные для обороны населенные пункты. На подступах к Ашире такой точкой стала высота 211, что неподалеку от деревни Пятница. Утром 1313-й стрелковый полк, приданный гвардейцем Баранова, удачная атака сбросил противника с этой высоты и начал закрепляться командир полка сообщил о трофеях о захваченных танках павел акстевич похвалил действие полка на баранова предупредил виктор кириллович смотри чтобы пехота не успокоилась пусть скорее зарывается в землю немцы высоту просто так не уступит вскоре фашисты действительно открыли по высоте 211 и Шквальный огонь из орудий и минометов. Гвардейская артиллерия ответила, но гораздо слабее. Подавить батареи гитлеровцев пушкари не могли. К тому же немцы нацелили на высоту свою авиацию. Самолеты появлялись группами по 20-30 машин. Причем группы шли одна за другой, не давая защитникам передышки. Черная обугленная высота издали похожа была на дымящийся вулкан. Про чудо, что в этом аду уцелели люди. Когда немцы поднялись в атаку, на высоте зазвучали выстрелы короткими очередями словно задыхаясь дострочил пулемет. фашистов было много батальон пехоты и 10 танков. Остановть их защитники высоты не могли. поддкрепление днем по открытой местности не подбросишь. Понимая это белов и баранов начали заранее готовить контратаку. Ближе к высоте подтягивались резервные подразделения 1313-го стрелкового полка. Туда же выдвигался 11-й саратовский кавполк майора Зубова. На базарной площади Каширы заняли позицию для нового залпа два дивизиона «Катюш». Немцы захватили высоту незадолго до темноты, когда затуманились дали. Еще час, и фашисты лишатся одного из своих преимуществ авиации, которая в светлое время не могла. не позволяло гвардейцам маневрировать. Воспользовавшись тем, что внимание врага привлечено к высоте 211, подполковники Князев и Данилин снова подняли в атаку свои полки. Спешенные кавалеристы ворвались в деревни Базарова и Чернятина. Немцы сразу же перенесли на эти деревни огонь батарей И тут пошел в атаку 11-й Саратовский КАФ-полк, еще не участвовавший в бою и сохранившийся силы. Меткий залп Катюш расчистил ему дорогу. Как продвигается Саратовский полк, Павел Алексеевич не видел, было уже темно. По всему горизонту полыхали пожарище, то в одном, то в другом месте мелькали яркие вспышки разрывов. Баранов доложил по телефону, «Высота 211-я, снова наша. Туда выдвигается артиллерия на прямую наводку. Деревни Базарова и Чернятина полностью очищены от противника». По карте хорошо было видно, гвардейцы все глубже охватывают пятницу с северо-запада. От полковника Гетмана, командира 112-й танковой дивизии, пришло сообщение о том, что все атаки гитлеровцев отражены. Дивизия удержала свой рубеж». Полковник Осликовский донес. 2-я гвардейская КАФ-дивизия выбила передовые части фашистов из населенных пунктов Кокино и Ягодня. Особенно порадовал Павла Алексеевича полковник Грецов. Штабной работник, связанный с бумагами человек, он оказался блестящим организатором. Сколотив в Зарайский отряд из 18 танков и мотострелкового батальона, грецов начал наступать восточнее осляковского целясь на вражеские тылы разгромив несколько разведывательных групп противника отряд грецова захватил два населенных пункта итог закончившегося дня был в пользу белого немцы не смогли продолжать наступление не сумели захватить город у переправы через оку корпус вырвал у противника инициативу по всему подмосковью гитлеровцы упорно приближались к своей цели к советской столице и только под каширой они были вынуждены остановиться попятиться генерал армии жуков поздно вечером сообщил верховному главнокоманующему белов с утра начал действовать продвигается вперед против белова действует части прикрытия противника по состоянию на шестнадцать ноль ноль двадцать семь одиннадцатого противник отошел на 3-4 километра захвачены пленные сегодня в бою танковые батальоны и танковые бригады не участвовали задержались в пути из-за мостов не командующий западным фронтом не командир гвардейского кфкора не танковый бог гудериан никто еще не знал тогда что эти четыре километра потерянный фашистами окажутся необратимыми и это были первые победные километры на том огромном пути который советским войскам предстояло пройти от москвы до берлина по всей линии соприкосновения с противником еще продолжался нынешний бой а белов жил уже завтрашним днем продолжая мысленное сражение с вражескими генералами Что думают высокомерные уверенные в победе немцы о его контрударе? для них это агония умирающих войск одна из последних яростных вспышек сопротивления. Т лучше русские скорее выдохнутся. фашисты споконы они даже не ввели в бой свои главные силы. они берегут танки для броска на москву. генерал-полковник гудериан тревожит сейчас вероятно лишь об одном, как бы не упустить лавры завоевателя Москвы. На некоторых участках фронта немцы подошли к столице на 40 километров, в бинокль окраины видно, а прославленные войска Гудериана топчутся под Тулой и под Каширой. Надо спешить, не то опоздаешь в этой гонке за славой. И все же завтра Гудериан наступать не будет. Его войска заняли оборонительные боевые порядки, Их трудно сразу поднять на новый бросок гудериан подождет еще сутки постарается окончательно измотать атакующих ну что же белов поможет ему дивизия баранова с остатками стрелковых подразделений завтра продолжит наступление павел алектевич посоветовал баранову не надо штурма дело не в том чтобы захватить одну-две деревни задача другая то непрерывно давить и давить на противника, сколывая его силы и обтекая в пятницу с запада. Немецкие генералы, как и Белов, тоже смотрят сейчас на карту. Они тоже видят, что советские войска начинают обходить пятницкую группировку с запада и с востока. Это, наверное, тревожит их. Немцы выделят дополнительные подразделения, чтобы надежно прикрыть фланги. Они, вероятно уже поняли замысел белы удар в центре сочетать с более опасными ударами на флангах они должны быть довольны разгадали маневр советского генерала вот и пускай радуется у них свои заботы а у павла а алексеевича свои за спиной у пятницкой группировки только одна дорога доступная для автомашшин шоссе на мордвес единственная тонкая ниточка среди заснеженных полей и единственная артерия связывающие войска противника с тылом и не это ли у немцев самое уязвимое место карандаш легко заскользил по гладкой бумаге тремя стрелами обозначил на карте генерал суть своего замысла а теперь ехать в штаб разработать там план в деталях подготовить приказ по корпусу и снова вечер такой же как и вчера и снова машина движется по главной улице каширры по крутому спуску Коке. Опять взметывается в разных местах пламя пожаров, а истоптанный снег кажется грязно-розовым в осветах пламени. Но обстановка в городе уже иная. На перекрестках возведены баррикады, в кирпичных зданиях зияют пулеметные амбразуры, возле костров и догорающих пожарищ греются конники и бойцы истребительного батальона. Повстречалась походная кухня, кошеварил на ходу и стопки сыпались мелкие искры повсюду в укрытиях виднелись лошади их оставили тут с конноводами наступающие полки работали походные кузни подполковник синизкой которому заехал павел алексеевич доложил что и ступина привезли подковы это хорошо но не расслабляйтесь угроза не минова у немцев 100 танков если ударит разом то Через час будут здесь. Ночью гвардейцы Баранова заняли еще несколько деревень. Однако утром фашисты показали, что пятницы назад они больше не намерены. Их сопротивление резко возросло. Самолеты с крестами на крыльях непрерывно висели в воздухе. Грохотала артиллерия обеих сторон. Во многих местах вздымались клубы дыма, горели дома, сараи, гостсте на подбитые машины. Там куда до ложись залпы катюш, горела даже сама земля. Убедившись, что немцы скованы боем за пятницу и о броске на Каширу пока не помышляют, Павел Алексеевич все свое внимание сосредоточил на флангах. Продвинуть вперед по двенатую танковую дивизию Гетмана, он не надеялся. Хорошо хоть, что она сдерживает 4-ю танковую дивизию гитлеровцев. Полковник Осликовский медленно теснил фашистов на своем участке. Немцы там не только упорно сопротивлялись, но и пытались контратаковать 2-ю гвардейскую КАВ-дивизию. Это говорило о том, что противник вполне оценил угрозу, нависшую над Пятницей с Востока. Имея сейчас белов две стрелковые бригады, которые обещал по телефону Сталин пятницкую группировку можно было бы окружить. но о стрелковых бригадах речь больше не заходила, а напоминать верховному о его обещании павел Алексей считал неудобным. Не прибыло подкрепления, значит есть серьезные на то причины. Увреченные боем фашисты не замечали как постепенно исподволь, начинает осуществляться главная идея Белова — идея двойного охвата. 1-я и 2-я гвардейские КАФ-дивизии обтекали пятницу на глазах у противника, создавая реальную, понятную немцам угрозу. А полковник Грецов действовал тем временем вдали от основных сил. За ночь он укрепил свой отряд, который насчитывал теперь 7 танков Т-34 — и 15 легких Т-60. Посадив на броню машин мотострелковый батальон, Грецов в полдень начал стремительное наступление. Для немцев появление в их тылу танкового отряда было столь же неожиданным, как гром зимнего ясного неба. Не встретив серьезного сопротивления, танкисты захватили населенные пункты Наумовская и Барабанова, что на дороге из Мордвеса в Каширо. По дороге шли немецкие обозы, машины с горючими боеприпасами, маршировали резервные подразделения. Попав под огонь танков, фашисты бросились кто куда. Единственная вражеская артерия была рассечена. Прекратился приток свежей крови в пятницкую группировку. А Грецов, зная замысел операции, повел отряд еще дальше — к населенному пункту Жижелна. Там он ударил в тыл 4-й танковой дивизии немцев, которая вела бой со 112-й дивизией Гетмана. У немцев привалась связь, нарушилось управление войсками, началась неразбериха, вот-вот начнется паника. Враг снимал части с передовой, поворачивая их против Грицова. На Барабанова была перенацелена вся вражеская авиация — грецову пришлось туго он рассредоточил танки и прекратил активные действия зато легче стало гвардейцем баранова едва исчезла вражеская авиация они овладли деревней умрыщенки 112 танковая дивизия тоже пошла вперед фашисты с трудом затыкали теперь бреши возникавшие то в одном то в другом месте павел алексей чувствовал что враг растерян и враг не может понять что случилось он торопится ошибается теперь ни малейшего послабления теперь надо бить и бить не жалея ни сил ни средств белов не удивился когда узнал что фашисты вновь захватили барабанова вытеснив оттуда заслон оставленный грецовым это естественно немцы задохнутться без единственной своей артерии они стянулись барабанова 40 танков в и полк мотопехоты, все, что у них было свободного. Теперь все силы противника введены в бой, резервы задействованы. И смотрят сейчас немцы не вперед на Каширу, а назад, в свой тыл. Барабанова им удалось вернуть, но они не знают, что туда подошли уже подразделения Осликовского, что генерал Белов не спешит с решающим ударом только потому, что ждет темноты. Когда ночь согнала с неба фашистскую авиацию, полковник Грецов повернул назад свой отряд и атаковал Барабанова с запада, а 2-я гвардейская КАВ-дивизия с востока. Гитлеровцы оказались между молотом и наковальней. Бросив технику, они хлынули по дороге на Мордвес. Танки Грецова ворвались в Барабанова. Дождавшись этого момента, Белов отдал несколько коротких распоряжений Грецову, Теми силами удерживать барабанова а сляковскому наступать на пятницу с востока и юго-востока баранову взять пятницу ночным штурмом у немцев значительные потери враг частично деморализован не очень уверенно чувствует себя солдат слышу стрельбу и справа и с слевай за спиной немцы измотаны боем и неопределенностью из генералы потеряли инициативу в Не знают, что предпринять. Для ночного штурма генерал Баранов выделил три эскадрона автоматчиков. Люди поспали несколько часов, получили горячий приварок, патронов и гранат без ограничения. Пользуясь темнотой, бойцы скрытно приблизились к окраинам пятницы. Фашисты, как выяснилось, потом отдыхали в избах. оставив на морозе лишь усиленное боевое охранение. Незадолго до полуночи взвелись в черное небо ракеты. Сразу застучали несколько сотен автоматов. Поливая свинцом избы, бойцы с трех сторон ворвались в деревню. Тут в дело пошли гранаты, их бросали в окна домов, погребая сараи. Очумевшие сосна фашисты толпами валили на улицу под автоматные очереди. Нецы езжали от ужаса метались и падали, но их было много гораздо больше чем гвардейцев. баранов докладывал в пятницы рукопашный бой. Нецы отходят к центру деревни. Там у них танки, там скопилась сильная группа. переерекрывай дорогу на морвес они туда бросятся и усиливай нажим вводи все резервы виктор кириллыч еще немного и они побегут. я сам чую басил в трубку баранов князьева посылаю князев им жару подсыит Павел алексеевич вышел на улицу ночь морозная с ветерком потоптался у входа на кп прислушваясь к стрельбе трудно определить что-либо по звукам, но стрельба отдалялась это уж точно белелов старался подавить в себе радостные возбуждения рано еще ликовать. рано мало ли что он чувствует предугадывает вот доложит командира дивизии тогда будет ясно а сейчас сражение еще в самом разгаре На заснеженных полях авиваемых леденящей поземкой в пылающих деревнях тысячи бойцов завершают тот план тот замысел который вынушен был генералом и который он выполнял потом с неуклонной последовательностью Развязка приближалась неотвратимо. Немцы, сосредоточившись в центре пятницы, попытались пробиться на юг. Сей массой устремились они по дороге на Мордвес. Но гвардейцы уже подтянулись в танковые пулеметы, поставили напрямую наводку орудия, и началось избиение. Пулеметчики ряд за рядом выкашивали бегущих, вспыхивали от снарядов танки. Лишь небольшой группе фашистов удалось вырваться из огненного мешка. Сотни немцев сдались в плен, разбежались по окрестным полям. Невелика деревня Пятница, поднимающаяся из оврага на Косогор. Всего-то было в ней домов 60, но осталось в этой деревне больше 700 немецких трупов и 10 разбитых танков. Генерал Баранов посадил один полк, на отдохнувших подкованных лошадей и послал вслед за гитлеровцами. Уничтожая тех, кто сопротивлялся, гвардейцы в конном строю ворвались в населенные пункты Тимирязево и Стародуб. А танковый отряд Грицова установил возле Жижелны локтевую связь со 112-й танковой дивизией. С пятницкой группировкой гитлеровцев было покончено. остатки ее беспорядочно отходили к мордвесу. Утром Павел Алексеевич выслушал подробные доклады генерал-майора баранова и полковника осляковского. Г голослоса у обоих камдивов были уверенные веселые. Поздравиться их с успехом белов предупредил ни малейшего за знайства сейчас у врага еще много сил. Для преследования отступающих выделить специальные отряды остальным бойцам, утки полного отдыха сон в волю хозяйственником работать пополнить до нормы все запасы продолжить ковку коней ну а командиром дивизии прибыть на небольшой товарищеский обед не то что у вас в консервабе да колбасс целыми неделями даже борщ будет пообещал белов надев бикешу павел алектевич вышел с кп и направился к ожидашей его машине На улице было непривычно тихо, ни выстрелах ни голы самолетов, чуть дымились догоравшие пожарища. Кли женщины в валенках и теплых платках. ребятишки съезжали с горки на санках. минуло ровно трое суток, как Павел алексеевич приехал в этот город, казавшийся тогда беззащитным вымершим. Положение кашширры было почти безнадежным. Где находились бы сейчас немецкие танки, если бы им удалось захватить переправы через оку, может на окраине столицы? Не генеральское это занятие гадать если бы до кобы? До дорогаа на север, в руках гвардейского ков-корпуса. А немецкие танки, черными выгоревшими коробками, застыли возле руччьья утенки, в деревне пятницы, на улицах барабанова, вдоль шоссе на Мордвес. В далеком Берлине начальник генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии генерал Гальдер записывал все дни в служебном своем дневнике. 28 ноября 41 года отмеченный переброски войск с севера на Тулу противник предпринял сильную контратаку из района Каширы. 29 ноября 18 первого года войска второй танковой армии встречает растущиее сопротивление противника каширры в этом районе наши авангарды 17 танковая дивизия оказались вынужденными отойти для вручения гвардейского знамени в корпус прибыл бригадный комиссар смирнов Конечно, хорошо было бы собрать на торжественную церемонию все войска, но они в этот день вели напряженный бой за Венёв. Поэтому каждая кавалерийская дивизия выслала по одному сводному эскадрону из лучших бойцов и командиров. Прибыли с передовой представители артиллеристов, связистов и сапёров. В полдень эскадроны выстроились на окраине посёлка Ожерелье. Павел Алексеевич прошел вдоль шеренг, здороваясь со знакомыми красноармейцами. Многих бойцов он знал в лицо. Это были ветераны, прошедшие с ним от границы до Подмосковья. Были тут пожилые солдаты, служившие еще в старой российской гвардии. Рядом со степенными усачами стояли юноши, отличившиеся в последних боях. Вот перед строем появились верхом трубачи, заиграли протяжных сигналов. Приный комиссар смирнов поднялся на небольшую возвышенность. Ре его была краткой он поздравил гвардейцев и пожелал им новых успехов новых побед. в торжественной тишине генерал-майор белов опустился на колено и посыловал край знамени ставшего теперь святыни и корпуса. снова скинули трубачи свои сверкающие трубы в В звонком морозном воздухе разнеслись звуки сигнала, так хорошо знакомого кавалеристам. «Рысью размашистой, но не распущенной, для сбережения коней, все исполняйте!» Повинуясь команде, шеренги эскадронов сломались, бойцы привычно перестраивались в во возводные колонны. Торжественным маршем ряд за рядом проезжали они мимо знамени, и сворачивали на дорогу, убегавшую в сторону Мордвеца. Сводные эскадроны возвращались в свои дивизии, ведущие бои. Едва последние звенья всадников миновали поворот, в голове колонны вспыкнула песня. Сперва звучала она неуверенно, потом все громче, сильней. Любитель кавалерийских песен Павел Алексеевич сразу определил, это новое. Мотив не ахти какой, но ничего. Он слушался, стараясь разобрать слова, а когда разобрал, даже кровь прихлынула к лицу от неожиданности, от смущения. Галили фрицы в коннике беловая, орудийный гром не умолкал, от кашширры до ворот венёвая гудериан все танки растерял. Улучались фрицы пятками сверкая, удирала вшивая орда, А гвардейцы конники белого, занимались селаые города сотни голосов с рехим посвистом вели эскадроны свою доморощенную родную бойцам песню а павел алексеевич стоял растроганный обрадованный и растерянный неудобно же так все время его фамилия ты уж пожалуйста наведи порядок сказал он комиссару песни по твоей части чтобы без белого там было у комиссара глаза озорные веселые Развел руками. Ничем не могу помочь. Песня возникла в массах. Все в ней верно.